Бонни и Клайд. Разговор, которого не было. Что, мистер Шеви, интересненько стало? Рассказать о монете могу и показать. Видите? Чувствуете что-нибудь? Ах, нет! Но кто бы сомневался? Этот доллар особенный, он не каждому открывается. Мне вот открылся, судьбу изменил. До сих пор иногда спрашиваю себя, что бы ни было бы, когда б ты Клайда не встретила, и что было бы, если бы Клайд не встретил дьявола? Да-да, мистер Шеви, я не шучу. Пусть вы и улыбаетесь сейчас. Поверьте, когда вы однажды встретите, дьявола сразу станет не до смеха. И да, я тоже видела его. Верно, решил грянуть, что за душеньку купил. Что ж, надеюсь, он доволен. Нет, мистер Шеви, я не плачу. Бонни Паркер плакать не умеет. Это остальные рыдают, встретившись с нами. Правда, Клайд? Хмурится. Ему не по вкусу этот разговор. Но я-то вам расскажу, чтобы было предупреждение. Кому? Да всем. Если, конечно, у вас хватит духу, написать и про это. Вы думаете, хватит? Я тоже на это надеюсь. Иначе какой смысл? А доллар подержите у себя. Теперь мне без него легче. Ненадолго, но все же. Сама монета обыкновенная. Такие раньше чеканили, но перестали. Зачем изводить серебро, когда есть бумага? Она красивая. Вот тут голову, видите? Клайд говорит, что я на нее похожа. Но это не я. Вот бы смеху было бы, когда бони на деньгах рисовали. Это Дева Свобода, за которую наши предки боролись. Не мой папаша, алкоголик несчастный, но деды и прадеды. Бороться-то боролись и победили, да только удержать не сумели. Вот вы, мистер Шеви, человек ученый. Скажите мне, куда подевалась свобода? Почему теперь... Разве что дышать можно, закон не нарушая. И то... Ладно, мистер Шеви, на другую сторону гляньте. Орла, видите? Белохвостый. Красавец, верно? Тоже символ. Мне вот нравится думать, что мы с Клайдом, как две стороны этой монеты. Я, дева с венцом, он, орел белохвостый. И вместе мы свободны, свободней, чем кто-либо в этом мире». «Я так думаю. А дьявол хохочет». «Дьявол? Истый дьявол, мистер Шеви. Тут Бонни правду сказала. Потому как, поверьте, я всяких людей повидал. И трусливых, и храбрых до да водури, и глупых, и умных, и таких, как я, и ученых на вас похожих. Клайд в людях понимает. Но этот...» «Встретились мы аккурат после того, как бака повязали». Сидел я тогда в забегаловке, сам с собой спорил, думал, всё, куда податься. Врать не стану, трясся со страху, словно хвост заячий. Всё чудилось, дверь откроется, и полиция войдёт, по мою значится, душу. И вправду дверь открылась, но вошёл всего один человек. Как он был одет? В плащ, длинный, кожаный. С него ещё вода струями стекала на пол. Но никто, ни хозяин, ни официантка, в которой дурного характера имелось больше, чем весу. А весу было немало. Не осмелились попросить его снять плащ. Сапоги ещё были, ковбойские, грязью заряпанные. И подкованные, так что при каждом шаге подошвы клацали словно мои зубы. Шиапа была. Старая, непонятного цвету И с полями обвисшими, с которых тоже вода лилась Я еще, помнится, подумать успел Откуда вода? Я ж когда шел, то видел чистое небо Ни тучки, ни облачко А он уже сел за мой стол И, сдвинув шляпу на затылок, сказал Привет, Клайд Откуда имя знал? Новый смешной человек, мистер Шеви Он же дьявол Ему имя узнать, что мне человека пристрелить Да не дёргайтесь вы, не буду я вас стрелять Шутил я Так вот, я ему в глаза только грянул и застыл Холодные, не синие, не серые, цвета болотной тины Такой, в которую если попадёшь, то в жизни не выберешься И я попал, барахтался, пытался держаться и тонул «А когда утонул, то не поверите, перестал бояться». «Да и чего бояться? Мертвецу». «Теперь с тобою можно говорить», — сказал дьявол, снимая шляпу. «И мы говорили. Я не помню о чем, но было мне весело. Прямо-таки дьявольски весело. Я хохотал, пил, не разбирая вкуса, но оставался трезвым, потому как мертвецу напиться не дано». Я ел и снова не чувствовал вкуса. Я дышал и, опять же, не чувствовал воздуха. Всё закончилось, когда дьявол моргнул. А он мог не моргать очень-очень долго. Но всё-таки он утомился смотреть на меня. Так вот, значится. Он моргнул, а я остался мёртвым. Захребнувшись зелёной жижей его глаз. И потому ничуть не испугался, дёрнуть его за рукав, потребовав. А платить? «За что?» — удивился он, поднимая шляпу, которая все время лежала рядом. Но я почему-то совсем не помню его лица, глаза только. «За душу! Ты ж душу-то мою прибрал? Так вот, плати!» Он не рассмеялся, не исчез, рассыпавшись пеплом. Он сунул руку в карман и вытащил этот самый доллар, который швырнул на стол. «Всего-то...» «Тебе хватит», — ответил дьявол и, наконец, убрался в свою преисподнюю. «А я так и остался мертвым. Не верите, мистер Шеви? Думаете, набрался Клайд и привидел чего? Или приврал красного словца ради?» А, и ваше дело. Я-то знаю, что правду говорю. Я могу рассказать, каково это — мертвым быть». «Нет, мистер Шеви, Клайд не врет. Он говорит, как есть». Потому как я хоть и видел этого человека мельком, но подтверждаю, дьявол он. Пускай без копыт и рогов. Хотя, как знать, я там сапоги не заглядывала и под шляпу тоже. А встретились мы с ним аккурат через неделю после того, как я с Клайдом уехала. Городишко какой-то мелкий и грязный, полный сброду, на который теперь я, Бонни Паркер, могла глядеть свысока. Мы остановились там, чтобы передохнуть. Нет, ничего еще не планировали. Просто чуяли. Покой ненадолго. мишка сняли на окраине. Дряхлый, прям как это бревно. И термитами поточенный. Ночью глаза закроешь и слышишь, как они за стенкой шебуршат. Зато задний двор был просторный, свободный. И соседи нелюбопытные. Клайд принес пистолет и сказал, «Учись, малышка». Я и училась. Очень мне это дело по душе пришлось. Станешь у стены, напротив банки консервные, которых в доме гора нашлась, выставишь и целишься, целишься, пока руки от тяжести не задрожат. Потом, уже почти сорвавшись, поднимаешь дуло чуть вверх и на спусковой крючок пальчиком. Ласково, как будто живой он. Бах-бах! Банки слетают. Ты бежишь от радости и от того, что кровь почти кипит и замерзает, потому что на тебя смотрят. Кто? Да, он и смотрит. Дьявол стоит за и опираясь на перекладину, и грядит. Какой из себя? Ну, в плаще был, правда, не в мокром, а сухом. От того и видно, что в старом, вытертом местами до березны. И сапоги видела, грязные и почти разваливающиеся. Один так вообще веревкой перетянут. И шляпу помню. Как же ее не запомнить-то? Надвинута на самые глаза, поля обвисли, а верх, наоборот, торчит, словно подпертый. «Не смейтесь, мистер Шеви, может, и рога там были». Мне тогда совсем не до смеха стало. «Подойди», — велел он. «И видит Бог, что в тот момент...» Бонни вспомнила все молитвы, которым ее матушка учила. Не помогло. Ноги мои сами к нему шли, и руки вдруг ослабели, а в голове стало пусто-пусто, как в пересохшем колодце. Да, мистер Шеви, Бонни испугалась. Да, она знала, что в руках у нее парочка револьверов, как знала и то, что стоит дьяволу захотеть, и свинец нежно поцелует саму Бонни. «Ну же, девочка!» «Неужели ты настолько меня боишься?» А глаза у него, мистер Шеви, вовсе не зеленые. Бурые они, как гнилая листва, как кофе, который варят в самых отвратных кафе, как коровья шкура, заросшая коростой навоза, как... как грязевая трясина. И я тоже в ней утонула. Сразу я понимала, что умираю, и радовалась, что смерть моя быстра. И когда дьявол, насмотревшись, отвернулся, я спросила, «А что ты дашь за мою душу?» «Сама выбирай», — ответил он. «Я выбрала». «Что?» «Нет, никакой ты не секрет. Это ж не детская сказка, когда сказанное вслух желания нипочем не исполнится. Дьявол играет серьезно. Я взяла монету, этот самый доллар старины Моргана, который, верно знать не знает, что доброе серебро и дьяволу по нраву». Я сжала его в ладони, сирена, так что чувствовала кожу и рисунок. Он еще долго потом держался. Не то отпечаток, не то кремо настоящее. Я закрыла глаза и... Я загадала, чтобы Бонни и Клайду везло всегда и во всем. Почему везение? Ну а что еще? Богатство? Свобода наше богатство, ее не отнять. «Деньги же, у кого есть смелость и пистолет, у того есть и деньги». «Силу? Мы и так сильные. Долгой жизни у меня она могла быть там, в кафе. День за днем, год за годом, унылое старение и нытье о несбывшихся мечтах». «Видите, мистер Шеви, и у вас закончились варианты. На самом деле их не так и много, уж поверьте, Бонни». «Что произошло? А ничего». Не было ни грома, ни молний, ни дрожания с земли, и солнце не гасло, и луна вечером выползла, как ей полагается, и кошмары мне не снились, и предчувствия душу не терзали. Как им терзать, когда нету души? Веселая шутка, правда? Нет? Ну, вы сейчас вдруг очень серьезным стали, мистер Шеви. Прежним-то вы мне больше по нраву были. Так вот, просто уверенность появилась что нам теперь, чего бы мы ни делали, всегда вести будет. Дьявол, он слово свое сдержит, вот только надолго его не хватит. Еще тогда я начала писать стихи. Хотите? Вам почитаю. Интерлюдия вторая Бонни сидела у костра и задумчиво жевала кусок ветчины. Взгляд её был обращён вроде бы на огонь, но Клайд мог покрясто, что подружка не видит пламени. Опять стишки кропает. «Давай уже!» Он не выдержал, когда очередной лист полетел на траву. «Читай!» Она всегда так прочитает и успокоится. Ей надо писать, как ему надо стрелять. Они не считают себя слишком жестокими. Они знают, что закон всегда побеждает. В них стреляли и прежде, и они помнят, что смерть — наказание за грех. Когда-нибудь их убьют вместе и похоронят бок о бок. Это будет печаль для немногих, и это будет облегчение для закона, и это будет смерть для Бонни и Клайда. Бонни читала торопливо, как скороговорку, и старательно не грядя на Клайда стесняется чего уж тут стесняться ведь понимает же что он понимает зачем есть кишки легче становится уходит пустота внутри которая появилась стоило взять в руки чертову монету взять и не выпустить потому когда же во снах редких она с клайдом тяжелая холодная или горячая всегда особенная И если когда-то погибнуть придется, Лежать нам, конечно, в могиле одной. И мать будет плакать, а гады смеяться. Для Клайда наступит покой. Про покой она верно сказала. Только разве даст кто успокоиться? Бежать! Не столько от коповый пуль, сколько от себя же. Потому что остановишься, и первые пару деньков вроде нормально все, А потом начинается. «Точно толкает кто-то в спину, шепчет на ухо, сует в руку стволы, доводя до бешенства непонятным, несбыточным желанием». «Ну как?» — спросила Бонни, складывая лист. «Нормально вроде». «В огонь не швырнула. Странно. Обычно палит, а этот оставила. Ну и пускай ей виднее». Варенька ходила по дому. Ей здесь не нравилось. Слишком роскошно и слишком бестолково. Неуютно. Французские окна, английские гардины, итальянские стурия, испанские обои и голландской ковки светильник. Полный интернационал, от которого Вареньку, если не тошнит, то уж точно подташнивает. Она со вздохом упала на диван И закинув ножки на подлокотники, светлая кожа с золотым тиснением уставилась на люстру. «Да чего же уродливо?» «Железные рога, проросшие редкими шишками лампами. Заменить, всё заменить, стереть, как будто ничего и не было. Теперь Варенька сможет. Если не теперь, то очень скоро». «Значит, вы не знаете, где Олег Георгиевич?» Ее собеседнику надоело изображать статую, и то нам дает понять, что считает подобное поведение недостойным и неприемлемым, и еще какие-нибудь «не». Он сух и суров, железный сверчок в костюме английского сукна. «Понятия не имею». На его лице застыли брезгливость и отвращение. Олег Георгиевич никогда прежде не исчезал, не оставив инструкций, а... Скрипучий голос. Красные ладони трутся друг о друга, и рукава костюма, жесткие надкрылья с грянцевым блеском, трескаются складками. Неужели этот человек не видит, насколько он мерзостен? Вот бы Антошке его показать. Нарисовал бы? Кем? Не шутом, шут уже занят. «И король тоже. А вот рыцарем. Рыцарь-сверчок». «Интересно». Варенька даже села, уставилась на собеседника. «А чего тот, вот чудо, смутился?» Треугольное лицо с высоким и широким лбом и острым подбородком, на котором серой черточкой выделялись губы, глаза огромные, круглые и выпученные. А бровей как будто и нет. До того светлые. Волосы прилипли к черепушке. Чем не шлем? И только на затылке топорщились забавным хохолком. Плюмаш? Знаете, Сережа, а я вот подумала, что вы правы. Вареньку позабавила то, как он вздрогнул и отвернулся. Он и вправду никогда не исчезал, не оставив инструкций. Олежка обязательный. Да. «И я начинаю опасаться, как бы ни случилось чего-нибудь плохого, понимаете?» «Понимает», — дёргается, пытаясь собрать членистые конечности, заслониться ими от Варенькиного обаяния. «Не выйдет, дружок, слишком ты заинтересован». Она подалась вперёд, почти сползла с дивана, упав коленями на ковёр. «Персия!» Протянула сложенные руки, прошептав. «Я не переживу, если с ним, если он...» Попятился, вжался в кожу кресла, Словно опасаясь, что Варенька ненароком коснется. Обреклые щеки вспыхнули. «Ну же, рыцарь-сверчок, сделай что-нибудь, Подними даму с колен!» «Мне бы хотелось, чтобы вы немедленно занялись этим делом, Да, «Да, Олега надо найти. И поскорее». «Да». Он встал и в два шага. Ноги-то дренющие, что ходули. Оказался в другой части комнаты. Откашлялся и нормально уже произнес. «Варвара Алексеевна, прекратите это!» «Что?» Она все-таки поднялась, но преследовать не стала. Потом как-нибудь... Если настроение еще будет. Все, ваши шутки на меня не действуют. Неужели? Что ж ты тогда запинаешься, а? Ну, да сейчас Варенька готова подыграть. Она смутится и потупит взор, опустит плечики и, может быть, закроет лицо руками. Пусть думает, что ей стыдно. И Олега Георгиевича я найду, обязательно». Если с ним что-то случилось, то хозяйкой в доме будет она. То я обязательно разберусь, что случилось и по чьей вине. Понятно? Конечно, Серёжа. Твоя решимость не может не радовать. Но могу я помочь хоть чем-то? Можете. Если вас не затруднит, предоставьте список ваших любовников. А вот это уже наглость. Варенька с наслаждением швырнула в рыцаря сверчка в вазу. Конечно, промахнулась. Но тот, пользуясь предлогом, нырнул за дверь. Затаился. Сволочь! Ненавидит! Всегда ненавидел с самой первой встречи. Олег еще смеялся. Говорил, дескать, у собаки должен быть один хозяин. Ей бы тогда призадуматься. Но нет. Решила, блажит благоверный. Ну и без с ним. А он не блажил. Он готовил почву, чтобы от Вареньки избавиться. Сначала Сергей и служба охраны. «Да кому ты нужен, Олежка Георгиев сын?» Потом Семен, на хвост севший. «А дальше что?» «А ничего». Варенька застыв напротив зеркала. «Англия? Америка?» Поправила прическу. «Ничего». «Я первая успела. Слышишь, ты!» Последняя шепотом. Этому дому Веры не больше, чем Олегу. Но настроение улучшилось. А списочек подготовить стоит. И не только любовников, но и любовниц. Пусть Сереженька, раз уж ему так хочется, Копается в белье, а вось и угомонится в кои-то веки.